В тот же день Джон Фостер Даллес улетел в Майами и сел за пишущую машинку. Надо было застолбить свою позицию до того, как военные захватят все. А Бен тем временем продолжал устраивать роскошные приемы в лучших ресторанах, на которых сводил послов с министрами, а директоров своих филиалов и военных атташе США с местными офицерами. «Война — это коммуникации», — повторял он гостям. «Порядок в стране не может быть достигнут безнадежно работающей телефонной сети». Открывал перспективных честолюбцев на континенте, повторяя сотрудникам без устали, что чин не имеет значения. Личности становятся генералами в один день, а то и час. Те, кто просиживает кресло в ожидании звезды на погонах, нам не нужны. Он интересовался парагвайским офицером Стресснером, присматривался к чилийскому майору Аугусту Пиночету. Совершенно поразительная работоспособность и воистину европейский педантизм подкрадывался к аргентинскому полковнику Гутерресу, считая серого кардинала Перона устрашающе умной личностью. Зная о том, как много работы у Бена в Аргентине, Даллес загодя позвонил в его секретариат и попросил отправить телеграмму в Буэнос-Айрес с просьбой пригласить полковника на ланч в любую удобную для него пятницу. И через три дня, весело разглядывая, загорело лицо Бена — поинтересовался. — Где вы так прокалились? Ездили на Атлантические пляжи? — Если бы, — вздохнул Бен. — Только два дня смог полежать под солнышком, да и то в Байерсе. Мой тамочный директор Арнольд построил прекрасный бассейн на крыше дома, завез туда морскую гальку и даже затащил «Двадцать пальм в ящиках. Лихо придумано. Октябрьское солнце весеннее еще. Не так печет, как в январскую жару. Но загар дает прекрасный. Завидуете?» «Очень. Я хотел слетать к Джону. Последние дни он работал на Майами. Но старший брат, он есть старший. Времени в обрез, повторяя мне постоянно». Любовные утехи не для нас уже. К счастью, мы и не алкоголики, так что осталось нам лишь одно дело. Он закончил там свою работу, на неделю раньше задуманного срока. Вот, почитайте, я захватил с собой рукопись. Идет в лайфе. Но мне хочется собрать мнение всех тех, кому я по-настоящему верю. Бен заколыхался в кресле. «Вы мне верите? Полно, Аллен! Вы меня с трудом терпите и правильно делаете. Я сам себе смертельно надоел. Суечусь, придумываю что-то, а старуха с косой смотрит и посмеивается. «Давай, милый, нам такие нужны в аду. У нас с топливом проблемы. Поверьтесь, чтобы котлы были в состоянии постоянного кипения». А то грешники не страдают, а блаженствуют в теплых ваннах. — Поскольку я получил визу в чистилище, — попыхивая трубкой, — ответил Дальнес, — ваши адские сложности меня не волнуют. Бен достал очки, отодвинул салат, снисходительно отметив его чахлую скудость. Вчерашний ужин у Арнолда был фруктовым. Авокадо, ананасы, манго, арбузы. Все это залито медом, смешанным с сиропом гауячи. Очень тонизирует. И погрузился в чтение. Он читал пожирающе, втягивая в себя строки, как жадный итальянец спагетти. «Это грандиозно», — сказал он, окончив чтение. «Все-таки Джон Фостер...» Гениальный политик. Какой слог, как поразительна его аргументация. Аргументация моя. Даллес пыхнул трубкой. Слог тоже. Его здесь только одно имя на титуле. Почему бы и вам тогда это не подписать? А потому что я не лезу в политику. Меня это не интересует. Моя страсть делать реальное дело, бен Все-таки дело всегда было порядком выше политики, которая лишь придает удобную форму свершенному. Как будет называться сочинение? А называться будет просто. «Мысли о советской внешней политике и что нам делать?» «Чей заголовок ваш?» «Нет, не мой». «И все-таки Джон Фостер — гениальный политик», — повторил Бен. «Формулировка абсолютно...» «Это не его формулировка». «А чья же?» «Одного из ваших конкурентов», — усмехнулся Даллес. «Раньше был другой заголовок. Мы изменили. Берите ручку и вносите вашу правку». Я вас за этим и сорвал с аргентинской крыши, где установлен бассейн под пальмами. У меня нет замечаний, Аллен. Я совсем совершенно согласен. И потом, главный удар вы наносите по стратегии советов в Восточной Европе. А это не мой регион. Мы же с вами уговорились, что я сосредотачиваю максимум усилий, на юге нашего континента, которые будут по-настоящему результативны только в том случае, заключил Даллес, если русские навсегда забудут, где находится Западная Европа, Азия, Африка и особенно Латинская Америка. А добиться этого можно лишь в том случае, если мы сформулируем концепцию русской экспансии В Польше, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Югославии с Албанией. Ленин верно говорил, идея лишь тогда становится силой, когда она овладевает умами масс...